Глава вторая Кроме того, что работа нравилась, мне нравились люди. И не только те, кого я могла по голой спине опознать. Нравились все, кто жил в этом дворе. Старая московская улочка, протянувшаяся между Пятницкой и Большой Ордынкой, была похожа на историческую фотографию. Особенно зимой. Здание, которым больше сотни лет, деревья, которые видели чуть ли не пару веков, А самое главное люди. Васильна! Вы сегодня людей вениками не причищаете? Тощий Валерьяныч, мужчина лет 70, в затертом, но чистом свитере и пиджаке поверх него, вошел в столовую, где мы обычно и завтракали, и обедали. Она находится в цокольном этаже старой усадьбы, о которой он мог говорить часами. И цены здесь были настолько смешными, что притягивали окрестный люд. В основном. Это были не самые зажиточные горожане, не захотевшие продавать свои квадраты. Да, их дети и внуки ждали с нетерпением, когда драгоценная жилплощадь на бумагах поменяет владельца на их имя. Но и приглядывали за стариками, боясь прогневить балованных уже дедушек и бабушек, подкидывая деньжат, оплачивая им жизнь, а некоторым и путешествия. В общем, контингент здесь был приятный. «Валерианыч, я часа на три свободна, поэтому извольте присоединиться к нашему столу». Сегодня я решила остановиться на рассольнике и котлете по-киевски. Шеф-повар был в ударе, о чем со мной поделился Ильяс, мой сегодняшний официант. «О, душа моя, Елена Васильевна, как же я несчастен, что родился мужчиной. Тогда я мог бы ходить под ваши белые рученьки, под ваш веничек. Знаете, как вас хвалят в нашем околотке?» Да, манере так говорить я научилась от него. «В следующей жизни, коли бога не прогневите, Федор Валерьянович, непременно станете женщиной. Только тогда, наверное, и меня не станет. Но это совсем другая история. Вы лучше, батюшка, расскажите мне чего-нибудь интересного. Вы же ходячая энциклопедия. Я домой приезжаю, дочкой рассказываю, и она мне завидует. Все собирается со мной приехать, чтобы с вами познакомиться». Алиска и правда мечтала найти денек и поехать ко мне в выходной день, чтобы погулять в центре. Но завалила себя заказами так, что иногда в магазин выйти не могла. «Да все я вам уже рассказал, Еленочка Васильевна». И тут мой собеседник задумался, словно зацепил краешек ниточки и, боясь ее не упустить, разматывает у себя в голове. В такие минуты я молчала, уже зная, что после таких вот пару минут молчания он обязательно что-то расскажет. «Так вот же, я не рассказывал вам об аптекаре. Это было... сейчас». Он снова задумался, видимо, чтобы вспомнить все точно и полно. Я доживала котлету и жестом попросила у за кофе. Парень готовил его отменно и знал, как я люблю. Главное — не опоздать и получить напиток прямо к началу новой истории Валерьяныча. О том, что в середине XVIII века «Усадьба» — это была фабрикой усадьбы, где шили великолепную шелковую обувь, Валерианч мне уже рассказывал. Верили ему здесь не шибко, но меня его рассказы зачаровывали. Я словно оказывалась во временах, которые он описывал. А это был еще до купца Григория Васильева. Он ведь усадьбу отстроил с нуля. А до него тут было очень интересное место. Мастерская Матеуса Кирца. Страшного человека по нашему времени. «А тогда...» Колень можешь доказать, то и молчи», словно сложив все в своей голове, начал мой собеседник. «Значит, здесь были сплошь мастерские, — уточнила я. Но он славился своими украшениями, но не красота их привлекала покупателя. Кирц был великим отравителем». «Вот и «Да, Леночка. И основными его заказчиками были османы». Один из правителей того времени особо отличился. Заказал перстни для всех своих братьев и через неделю стал единственным наследником трона. Палерианш поднял палец вверх. Это на его языке означало особый момент, кульминацию события или рассказа. Но мастерскую позже сожгли. И столько ходила легенд о том, что весь квартал проклят. Он покачал головой и тяжело вздохнул. Много разговоров было и о том что все еще души умерших приходят сюда, в место, где были созданы эти самые украшения, убившие их», — завершил рассказчик. «Валерьяныч, и не лень тебе народ пугать?» К нам незаметно подошла Вера, единственная сотрудница, с которой у меня не сложились отношения. Вот не пошли, и все. Никто не мог понять, чего она ко мне цепляется, и даже жалуется начальству, а я и внимания на нее не обращала. «Ты, Верочка, думаю, ревнуешь меня к Елене», — пропел наш пожилой друг. Загадочно улыбнувшись, он попытался сгладить между нами складочку. «Складочки, как вы выражаетесь, Федор Валерьянович, Елена Васильевна сама складывает. Работать надо усерднее, а не чьей гонять в столовой». Бухнувшись рядом с мужчиной, грозно заметила Вера. «Вера была злой, мне казалось, просто от природы. Все ей было не то и не так». Во всех видела, если не предателя, то плохого сотрудника и лентяя. Люди вокруг просто не замечали ее, старались не пресекаться. Я же просто попала, как говорится, в струю, потому что специально ее не избегала, даже общаться пыталась, но змеи они и в Антарктиде, змеи. Коли в тепле держать, то обязанности свои выполняются с особым рвением и старанием. И в этот день у меня было прекрасное настроение, потому что дочка с внуками должны были приехать в Москву утром, и мы могли погулять здесь целый день. Я отработала остаток дня, а под ночь, когда закончили в банях уборку и подготовили все к следующей смене, вышла с работы позже всех. Торопиться было некуда, чаю мы напились на месте. — Леночка, ты мне не поможешь? Голос из-за арки я узнала моментально, подбежала и увидела на земле лежащего Валерьяныча. «Я скоро сейчас вызову Федорова. Нет, это со мной часто такое. До дома проводи, милая, подсоби». Голову окружила, свет из глаз выкатился. Думал, к стенке прижмусь, в порядок приду, а нет. Очнулся, лежу, прохлаждаюсь, будто и без того. Спина ноет мало. Он пытался шутить даже в таком положении. «Я все же вызову врача, Валерьяныч». Приподняв щуплое, почти невесомое тело, я прижала его одной рукой к себе, второй вынул из кармана телефон и набрала номер скорой. Врач приехал, осмотрел, поставил укол, повышающий давление, и проверил аптечку деда. Уведомил, что завтра с девяти до десяти приедет доктор на дом и возьмет анализы, а потом велел присмотреть за пациентом, и был таков. Я осталась с Валерианочем чему он страшно обрадовался и засуетился в маленькой кухоньке. Дочка приехала, как обещала, рано, но пока я ждала со своим подопечным врача, она добралась до нашего переулка, позвонила мне, и я попросила дождаться. «Нечего на улице ей держать утро, а жара уже вон какая стоит. Приглашай домой», — приказал Валерьяныч. Когда доктор дал рецепт на новые лекарства, приказал пить их по расписанию, а после уехал — Мы вместе отправились в нашу столовую, потому что подошло время обеда. Там мы снова встретились с Верой, и снова я выслушала от нее порцию гневных оценок моего труда. «Что это за баба? Мама, какое она имеет право так с тобой говорить?» — тихо спросила Алиска. Валериана, слава богу, нас не слышал. Он болтал с моими внуками, учил их складывать пальцы в виде животных, шевелить ушами. И много еще чему полезному будущим мужчинам в социуме. Не надо злиться на людей, потому что они. сами злы на себя, Алиса. Запомни это. Доброта, она ведь всегда с тобой, а зло ты раздаешь, а значит, сама остаешься ни с чем, прошептала я дочке. А вот нынче это совсем не модно, Васильна. Чему дочь учишь? Хочешь, чтобы как ты, правдой да добром, улицу подметала? «Не твой век сейчас, Леночка, не твой». Я поверить не могла, что дед так хорошо слышит. Не было у него аппарата слухового, доктор поставил чуть ли не склеротическое состояние, а он, оказывается... На этом дочка отправилась в центр на метро, а я решила побыть еще с дедом, поскольку показался он мне слишком уж бледным. Вечером, когда мы все поужинав у настоявшего на этом старика, а Алиса моментально прибралась, пока я готовила пирог, Собрались ехать домой. Нам позвонили, чтобы сообщить. Квартира наша горит. И та, что над ней, тоже. Видимо, дочка забыла закрыть балкон. А бросающих окурки с этажей выше развелось в новостройке превеликое множество. «Поезжайте. А мальчишек оставьте. Я скажусь соседке, она помоложе. Будет к нам каждые пару часов заходить. Справимся домом. А у вас сейчас дело не в проворот». Валерьяныч был собран, словно хирург, перед операцией. На останках нашего жилья утром мы обнаружили целый, только ванную. Да, сильно закопченный но целый. Нужно было искать, где жить, что делать с ипотекой и где брать самые необходимые вещи. Валерьяныч вечером, когда мы приехали за мальчишками, твердо приказал «О, меня остаетесь Я занимаю свою комнатушку, а вторая огромная комната стоит без дела. Не хотел сдавать» не хотел чужих в доме. А с вами мне хорошо, и мальчики хорошие. Читали мне, песню спели, показали, как искать в интернете мультфильмы и кино. Он отошел от двери, чтобы пропустить нас внутрь. Когда все улеглись, мы с хозяином сели в кухне и заварили чай. Я чувствовала, как в груди сдавило все от горя и от обиды. Больше от обиды, потому что не понимала, за что мне это все. Не бойся, Васильна, не бойся. Прорвемся. Я еще поживу, подниму твоих, до института точно доведу. Начал странные речи дед, и я улыбнулась, понимая, что доктор был прав. Нужно было вести Валериноча к врачу иного характера. Ладно, я так благодарна вам, Федор, а ты не перебивай, ты слушай дальше. Он протянул тонкие сухенькие руки через стол и взял мои ладони в свои. «Я твоих не оставлю, Леночка, а ты не бойся. Иди, куда идешь. Без жилья не оставлю. Познакомлю Алиску с кем надо, чтобы достойный отец был у мальчишек. Они же все хорошие, все в тебя. Да только тебе не место здесь, милая». Он говорил и говорил, и весь его монолог означал только одно «Я не жилец». Кое-как, уговорив его не продолжать, я дала таблетки, проводила в комнату и сама устроилась на стареньком диване с младшим внуком. Дочкой со старшим спали на полу, на матрасе, найденном в чулане. Глядя на мою небольшую семью, лица которых хорошо различались при свете фонаря, я думала снова о своей судьбе, о своем невезении, преследовавшем меня с самого начала жизни. Засыпала с мыслями, О завтрашнем походе по инстанциям, поиске выхода из положения. А еще о враче для деда, потому что такое он говорил впервые. И это был даже не звоночек, а набат.